Ясно было, что это сельскохозяйственные роботы. Джеррик смутно помнил, что слышал о них в одной из записей, найденной в руинах городов. Он вспомнил, что эти роботы существовали во времена массовой культуры. Поскольку разумные машины были нехарактерны для этой эпохи, Джеррик предположил, что нашёл экспериментальный полигон для испытания роботов. В зданиях, скорее всего, находилось оборудование для экспериментов. Значит, там были и учёные, сведущие в изготовлении машин времени. Джеррик был взволнован, но торопясь с радостной новостью к своей любимой, ни на минуту не забывал о самом главном. Помедлив с минуту в ожидании, когда она закончит свой туалет и повернётся к нему, он протянул ей букет. лучше поздно, чем никогда, молвил он. Эти цветы я собирал для вас. Намеле колебалась мгновение, потом приняла букет. "О, мистер Карнелиан!" её губы дрожали. Джеррик внимательно посмотрел на свои любимые ваши глаза, спросил он. Что с ними? Вы плеснули водой себе на лицо? она кашлянула и приложила пальцы сначала к одному глазу, а затем к другому. Да. Мне не терпится обрадовать вас. Он показал на берег. Скоро мы вернёмся в конец времени, и вы сможете продолжить моё моральное образование. Я соскучился по этим милым урокам нравственности. На её губах заиграла улыбка. Иногда мне не даёт покоя ваша странная наивность. Сколько раз я говорила, что должна вернуться к Гарольду и переубедить его? Подумайте о нём. Он он не гибкий человек и должен быть находится в этот момент в отчаянии. Ладно, если вы хотите вернуться, мы пойдём вместе, и я постараюсь объяснить ему. Нет, это невозможно. Для начала мы должны позаботиться о вашей безопасности, а потом я пойду к нему сама. Но вы вернётесь ни за что. Даже не смотря, что любите меня. Да, мистер Карнелиан. Я могу повторить вам то, в чём боялась признаться самой себе. Да, я люблю вас, но что из того? Я видела ваш мир. Ваши люди играют в жизнь. Ваши эмоции, эмоции актёров искренни лишь в тот момент, когда они у разыгрываются на сцене перед публикой на какие страдания я обрекла бы себя, оставшись с вами мысль о том, что ваша любовь ко мне не что иное, как сентиментальный самообман, поддерживаемый с настойчивостью не давала бы мне покоя нет, нет, нет его большие глаза затуманились как вы можете так думать Они стояли в молчании на берегу тихой речки. Амелия с печалью смотрела на букет, осторожно и трепетно поглаживая лепестки. Джеррик сделал к ней шаг и остановился, немного подумав, прежде чем заговорить. Миссис Кундервотт. Да? Что такое обман? Она взглянула на него с удивлением, затем рассмеялась. О, дорогой мой Корнелиан, о, дорогой Что с вами делать? Они взялись за руки, и Джерик повел любимую к обнаруженному им полигону. Мы должны поговорить с учеными из лаборатории. Они помогут нам. Какие лаборатории? С чего вы взяли, что это лаборатории? Я собственными глазами видел роботов. У вас в 1896 году их не так уж много, да? У нас их. Нет, совсем. Тогда я прав. Это экспериментальные роботы. Я так надеюсь на учёных, они не только поймут меня, но будут рады помочь. Что-то я сомневаюсь. Она дошла до забора и поглядела на сцену за ним. Сперва милли покраснел, затем затряслась в приступе смеха. О, мистер Карналет. Я боюсь, ваши надежды не оправдались. Интересно. Какой запах может быть там? Запах? Он необычен? Немного. О, моя доброта.